На улице было влажно и не по-зимнему тепло, и с сеной вдруг прилетел плотный пахнущий водой ветер. Подхватил пол и пальто, растрепал волосы. Мать остановилась и поправила на нем шарф, как будто он все еще учился в шестом классе и мог простудиться и пропустить четвертную контрольную. В этот момент Федор так ее любил, что просто не знал, что с этим делать. Но просто понятия не имел, куда ему поместить любовь, которая решительно не умещалась у него в груди. Он смачно поцеловал ее в щеку прямо поверх вуали, и потом еще раз, в другую, и еще раз. «Федя!» Она засмеялась и посмотрела ему в лицо. «Ничего не случилось!» Так много всего случилось, и он не мог ей рассказать. Он никому не мог рассказать. Поэтому он просто взял ее под руку, они перешли улицу и на бульваре повернули вниз к реке. «А где же твоя жена?» «В кафе. А твой муж пообещал, что подъедет чуть попозже». — Куда подъедет? — Да к нам сюда, на левый берег. У него с утра какие-то партнеры, но меня он навстречу не позвал, велел ехать за тобой. Он звонил, — весело сказала мать, и с нежностью тронула свою сумку. Видимо, именно там был телефон, по которому ей звонил муж. И она вот так его приласкала. И никаких партнеров, Федька. Он все хлопочет из-за той иконы, хочет показать ее во Франции. Петр Ильич должен прилететь, он же здесь выставку организует, а икона в экспозицию не вошла, а тематика другая. «Исследования еще не закончились, ты же знаешь. А Олег хочет, чтобы ее показали просто так, отдельно от всей выставки, а для этого нужен зал, охраны и всякое такое. У него же и дефикс, что она необыкновенная и волшебная, и ему хочется, чтобы ее видела как можно больше людей. Вот он и встречается с Мишелем Пазалем. Еще, по-моему, с Баланже», — Федор подумал секунду. «Пазаль, министр культуры?» «Ну да, Жак Баланж как раз специалист по русской иконописи, и еще Олег угрожал мне ужином в Рице сегодня». «С этими двумя гавриками?» «Нет», — смутившись, как девочка сказала, Ника и длинные ресницы дрогнули под вуалью. «Романтическим». «Он угрожал мне романтическим ужином». «Сдохнуть от вас можно», — заметил нежный сын. Радость переполняла его, пенилась в крови, как шампанское. «Ну а твоя жена, почему она не с тобой?» Она сказала, что не пойдет, потому что не любит католические храмы и ничего не понимает в органной музыке. Он вдруг захохотал во все горло. Представляешь? И ничего особенного, сказала мать, не разделяя его веселье. Вполне возможно. Зачем ты над ней смеешься? Он смеялся не над ней, а просто от счастья. И пусть никто и никогда его не поймет. Это не беда, не беда. Главное, что он сам понял. Мама! Федор Башилов, но ну, решительно не знал, как ему выразить любовь. А нужно было срочно выражать. И, подхватив мать, он провальсировал немного по тротуару. Прохожие оглядывались и улыбались. «Федор, что с тобой?» «Ничего», — произнес он по слогам. «Ничего особенного. Просто мне смешно, что Вика не любит католические храмы. Как можно любить или не любить храмы? И какая разница, какой именно храм, если он все равно там?» «Кто он?» — живо спросила мать. «Твой старик со своей притчей. Он не старик». Весело возразил Федор и толкнул перед матерью стеклянную дверь ресторанчика. Внутри пахло кофе и какой-то вкусной едой. Вот это я теперь точно знаю. Ты же сказал, старик, и зачем мы сюда зашли? Где-то здесь должна быть моя жена, и сюда приедет твой муж. Или ты хочешь, чтобы он искал тебя по всему левому берегу? Шарманка на улице заиграла вальс. Какая-то парочка, держась за руки и громко разговаривая, протиснулась мимо них к выходу. И лихой официант с подносом, уставленным кофейными чашками и стаканами, по-гусарски сказал его матери. «Пардон, мадам, я что-то ее не вижу. Мама, найди самую красивую девушку в зале, это и будет моя жена». «Господи, да что такое?» Совсем рядом капризно выговорила Виктория. «Я машу-машу, а меня как будто никто и не видит». Федор повернулся. Она оказалась у него за плечом. сияющее от счастья, что он, наконец, пришел. Разовощекая, вкусно пахнущая, неправдоподобно красивая. И он наклонился к ней и поцеловал. Поцеловал всерьез, как целовал, лишь когда они оставались наедине, да и то нечасто. И была в этом поцелуе вся любовь, на которую он был способен. И радость от того, что еще ничего не кончилось, а, пожалуй, только началось. И от того, что шарманка играет вальс и пахнет кофе, и в сутолоке, и толчье парижского кафе, Они вдруг остались одни в мире. И она отвечала ему с серьезной и страстной поспешностью, словно они на самом деле были одни. Словно для нее это было так же важно, как и для него, и она хотела сказать ему нечто такое, чего не могла сказать раньше. Он ничего не видел и не слышал, он только знал совершенно точно, что она отвечает ему и чувствует то же, что и он. И еще в этом поцелуе были все обещания, которые он мог ей дать. И одно, самое главное, пока мы здесь и пока мы вместе, смешно и глупо страдать из-за того, что камень, который мы обтесываем, слишком велик и неудобен. Пока мы здесь и пока мы вместе, мы будем радоваться тому, что нам дано. Я еще не знаю, получится ли у меня и у тебя. Я еще не знаю, хватит ли мне мудрости и сил, но одно. знаю точно, он в меня верит, и я никак не могу его подвести. Не могу и не хочу. он ведь так понятно все мне объяснил его сильно дернули за руку и чей то голос сказал со сдержанным возмущением федор прекрати безобразничать он оторвался от своей жены но еще некоторое время таращился на нее совершенно бессмысленным взором а потом вздохнул и оглянулся у матери был смущенный вид даже вуалька дрожала зато официант громко и одобрительно провозгласил "Семанифик!" и проаплодировал немного а Фёдор с ним расшаркался. «Да мы, давайте уже сядем, а то мы собрали очередь желающих пройти на выход». И он подхватил обеих под ручку и стал протискиваться к окну. Виктория сияла и тихонько пожимала ему пальцы, так, чтобы мать не заметила. «Господи!» — пробормотала мать. «А я и не знала, что ты такой безобразник. Вика, почему ты его не перевоспитываешь?» «Да ладно, мама!» — пробормотал Федор Башилов. «Не переживай!» В конце концов, все дело только в подходе. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Татьяны Устиновой «Колодец разбитых желаний» в исполнении заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».